Глава 88 Наступил январь. Мой роман достаточно напитался атмосферой квартала и мелкими подробностями из его жизни. Я все больше волновалась. Закончив последнюю редакцию, я робко спросила, не согласится ли Лила перечитать роман. Поверь, он очень изменился. Но она ответила решительным отказом. Но я даже прошлую твою книгу не читал, Я в этом ничего не понимаю. Я чувствовала себя так неуютно, оставшись один на один с этой стопкой страниц, что чуть не позвонила Нину, чтобы предложить ему прочесть роман, но я быстро одумалась. За все эти месяцы, зная мой адрес и телефон, он ни разу не объявился, бросил не только меня, но и дочку. Звонить ему я не стала. Я отправила выправленный текст в издательство. Мне было очень страшно. Ведь в следующий раз я увижу его уже напечатанным, когда ни слова больше нельзя будет изменить. Позвонила Джина из пресс-службы. В панораме прочли черновую редакцию и очень заинтересовались книгой. Они пришлют к себе фотографа. Тут я впервые пожалела, что больше не живу на авиатассу. Так, квартира смотрелась презентабельнее. Не фотографироваться же снова на фоне туннеля, подумала я, тем более в этой убогой квартиренке. На то еще можно пойти в сквер и сняться на фоне наркоманских шприцев. Все-таки я уже не пятнадцатилетняя девочка, у меня выходит третья книга, и смотреться должна соответственно. Джина настаивала на съемке, книгу со дня на день ждали из типографии. «Ладно», — согласилась я, — «но дай ему мой номер телефона. Пусть предупредит заранее, чтобы я могла привести себя в порядок». В последующие дни я старалась держать дом в чистоте, но никто так и не позвонил. Я решила, что в редакции «Панорамы» и так достаточно моих фото, И журнал отказался присылать фотографа. Но однажды утром, когда ДД и Эльза были в школе, а я, растрепанная, в джинсах и вытертой майке, играла с иммой и Тиной, в дверь позвонили. Девочки как раз строили дворец из конструктора, и я уселась прямо на полом помогать. Последние несколько месяцев мне казалось, что разница между моей дочкой и Тиной почти сгладилась. Обе участвовали в игре, обе старались. хотя Тина проявляла больше воображения и постоянно задавала мне вопросы, поражая своим грамотным итальянским и все более чистым произношением. Им орудовало даже решительнее, но, пожалуй, больше следовало схеме. Единственной настоящей проблемой оставалась ее речь. Чтобы расшифровать некоторые сказанные ею фразы, мне приходилось обращаться за помощью к ее подруге. Пока я заканчивала отвечать на очередной вопрос Тины, в дверь позвонили еще раз, уже настойчиво. Я пошла открывать... На пороге стояла красивая кудрявая блондинка лет 30 в голубом плаще. Фотограф. Гостья из Милана оказалась очень экспансивной. Ни одной дешевой вещи на ней не было. «Я потеряла твой номер. Но это и к лучшему. Чем меньше готовишься к фотосессии, тем лучше фотографии». Она осмотрелась. Хм, «До вас не доберешься. «Такая дыра». «Зато для съемки то, что надо». «Это твоей дочке?» Тина улыбнулась ей, «Имма» — нет, но обеим она явно показалась кем-то вроде феи. Я представила ей девочек. «Это Имма, моя дочка, а это Тина, дочка моей подруги». Пока я это говорила, фотограф ходила вокруг меня, щелкая разными фотоаппаратами и подключая то одно, то другое из принесенных приспособлений. Я сказала, что мне нужно хоть немного привести себя в порядок, но в ответ услышала, что... Тут ты? Зачем? Все и так отлично!» Она гоняла меня из одного угла квартиры в другой, снимала на кухне в детской, в моей спальне, даже в ванной у зеркала. «А книга твоя есть?» «Она еще не вышла». «А предыдущая?» «Есть». «Неси. И садись сюда, как будто читаешь». Я растерянно выполняла все ее приказы. Тина тоже взяла книгу и стала повторять «Имма, сфотографируй меня!» Фотограф эта идея вдохновила. «Садись на пол вместе с девочками!» Она щелкала множество кадров, Тина и Има были счастливы. «А теперь один кадр с дочкой!» — скомандовала фотограф. Я потянулась было к Име, но фотограф меня остановила. «Нет, возьми другую, она такая милая!» Она подтолкнула меня к тени и снова приняла щелкать затвором фотоаппарата. Имма грустно стояла в стороне. «Я тоже хочу», — сказала она. Я протянула к ней руки. «Конечно. Иди к маме». Так пролетело все утро. Женщина в голубом плаще потащила нас на улицу, хотя и побаивалась. «А у меня тут аппаратуру не украдут?» Потом она воодушевилась, решив снять каждый уголок квартала со всей его нищетой. Фотографировала меня то на фоне сломанной скамейки, то возле облупившейся стены, то у старого писсуара. «Постойте тут», — — говорила она имми и не, Только не двигайтесь, а то там машина ездит. Они стояли и ждали, взявшись за руки. Одна светленькая, другая темненькая, одинакового роста. К ужину вернулась с работы Лила и сразу пришла ко мне за дочкой. Тина ей даже войти не дала. Кинулась рассказывать о наших приключениях. — К нам приезжала такая красивая сеньора? — Что, красивее меня? — Да. — И красивее тетей Ленуччи? — Нет. А, значит, самая красивая все таки тётя Ленуча?» «Нет, я». «Ты?» «Глупости какие?» «Нет, мама, это правда». «И что же делала эта ваша сеньора?» «Фотографировала». «Кого?» «Меня». «Тебя одну?» «Да». «Вот рушка. Имма, иди сюда. Расскажи, что тут у вас было».